Глава четырнадцатая. Фурия. «Здоров, Буров!» С ноткой восхищения прошептал волчок. Фурия не могла не согласиться с ним в этой оценке. Вряд ли предводитель отряда Алого Рассвета при жизни имел такие размеры. Однако бездна изрядно искорежила его тело. Демон возвышался почти на 5 метров над землей, при этом его вес девушка даже не бралась угадать. Однако это число явно легко превышало тонну. Бочкообразное титаническое тело стояло на мощных слоновьих ногах. Руки, размерами больше подходящие на медвежьи лапы, свисали по бокам. Все конечности обладали длинными, острыми когтями, что торчали прямо сквозь остатки латной брони. В целом эта самая броня проглядывалась лишь отдаленно. Время бездна заставили ее потечь, заржаветь и перекрутиться. Так латная юбка, которая при жизни защищала его пах, сейчас больше напоминала лохмоти грязных тряпок. Этот образ довершали еще несколько привлекающих внимания деталей. Во-первых, несуразно маленькая головка, что пряталась в кольце брони, окружающей его шею, забрала шлема, вплавило прямо в лицо босса, придавая ему вид голого черепа. Во-вторых, крупные обсидиановые шипы, которые торчали у него на плечах и спине, делая его похожим на демонического дикобраза. Последним элементом являлась огромная горизонтальная пасть, что разрывала его грудь и живот. Острейшие клыки усеивали ее с обеих сторон, намекая, что на зуб этому товарищу лучше не попадаться. Адамар отвратительный мясник демон Босс, 135 уровень, 216 миллионов хп. А у них тут какая-то идея фикс с хлебальниками на пузе. Раздраженно бросил Деймос. Братец, это называется тема! Закатил глаза Фобос. У инста есть тема. Да уж, кивнул Гвинден. Определенно похож на прошлого уродца. Здесь тоже будет два босса. Убежденно произнес Маджестро явно не слушавший перепалку близнецов. «Почему?» — удивилась Фурия. Кенку покосился на нее и улыбнулся. «Почему?» «Посуди сама. Мы пришли сюда запавший жрицей. Все важные лица, участвовавшие в том сражении, стали боссами. Вождь клана в облике медведя, этот Пакман...» Барт кивнул на Дамара. «Возглавлял силы Алого Рассвета. Уверен, что и второй босс тоже бывший орк. Или человек. Какой-нибудь главный охотник клана или маг нападающих. Так вот, жрицу мы до сих пор не встретили. Не верю, что она не должна сыграть какую-то роль». Окружающие игроки внимательно слушали Барда. «Ну так в ритуале для вызова?» спросил Арчанка. «Нет, она должна появиться раньше. Безотносительно нашего квеста. Ведь он есть не у всех, кто сюда полезет». Но это еще не все. Если отбросить сюжетно лорные вещи, подумай о игровой механике. У прошлого босса было 207 миллионов хп. У парочки до него суммарно тоже по 200. Это эндбосс рейда. Он не может иметь всего на 8 миллионов больше хп, чем предыдущий. Тем более прошлый был проверкой на ДПС с четким таймером в виде пафа. Значит, здесь будут иные механики. Сложность должна возрасти кратно. Маджестро перевел дух и сглотнул. Смокер открыл был рот, но Кенку подал знак, что он еще не закончил. «Адемар явно босс типажа, тупой сильный громила, так? Мы помним, что это эндбосс всего рейда. По механике выглядит скучновато. Ну, будет он топать ногами и махать кулаками. Скука!» — вновь повторил Барт. «Однако добавь сюда второго босса, жрицу». С набором каких-то других подлянок и этот энкаунтер уже начинает смотреться гораздо интереснее и сложнее. Поэтому тут прямо напрашивается еще одна гадина, миллионов эдок на 70-80 хп. «Я мало что понял из того, что говорил ваш тактик», — прошипел Нактас. «Но я чувствую присутствие жрицы. Она здесь, и она зла». «Значит, исходим из того, что тут два босса», — суммировал Олег. «На шрицу нужен будет танк, как думаешь?» «Однозначно?» — почесал клюв маджестра «Вопрос лишь какой? Классический или в виде кастера?» «Если милишный танк не подойдет для неё, нужно заранее назначить Ренджа», — произнес Гвинден. «Аргон?» Дро нашел глазами Гоблина. «Да, команданте!» Нарочито выпучил глаза кротышка. Если из темного угла выползет какая-то погонь, и фурия со смокером не смогут ее перехватить, тогда танкуешь ее ты. «А почему на не Обиженным тоном спросил Деймос. «У меня сейчас какой то джавю случилось». Задумчиво потер подбородок Фобос. У Аргона Эквипа лучше. Пожал плечами Гвин. И болтает он меньше хмыкнула Фурия. «Так это минус, считай». Ничуть не смутился Тифлинг Мак. «Прекращаем галдеть». Поднял ладонь вверх Олег. «Мы почти достигли нашей цели. Всем максимально собраться. Не тупить, не косячить и не отвлекаться. К концу боя хочу видеть 30 зеленых фреймов. Всем обновить химию и еду. Смокер танкует, Фурия на подхвате. персефона на Смокере». Фобос на Фурии, если что, открывашка на Аргоне. Через пять минут начнем. Это самое. У меня превращение в Трента теперь на кулдауне. И сегодня уже не откатится. Объявил мейн-танк. Значит, будем обходиться без него. Кивнул Гвинден. Фурия обрадовалась передышке. Она давно хотела раскидать таланты, до да все удачного момента не представлялось 12 единиц ушло из ее обширного пула. По 4 в подсекающий удар и лавину уколов, а также по 2 в псяническое ядро и когти дракона. Подсекающий удар уровень 5 из 5. Бесчеловечная атака, которая наносит 250% урона от оружия цели а также повреждает ее конечности, снижая скорость перемещения на 70% на 7 секунд. Снижает параметры ловкости цели На 30% на 7 секунд. Если цель обладает двумя ногами и не превышает размерами игрока в два раза, а прокидывает ее на землю. Лавина уколов. Уровень 5 из 5 Применение. 0,6 секунды. Ошеломляющий шквал атак, который раз в секунду в течение 6 секунд, наносит 250% урона от оружия всем целям, находящимся перед игроком на расстоянии до 10 метров. Сектор атаки составляет 130 градусов На время действия способности повышает вашу скорость перемещения на 100%, а ваши атаки игнорируют 50 брони цели псионическое ядро уровень 3 из трех применение пассивное или мгновенно Раус действия 30 метров или 14 метров. Разовая способность старшего разума. Способность обладает двумя формами. Контур снижает урон от псионических атак на 100% и дает иммунитет контролю разума. Позволяет телепатически общаться, а также при определенной сноровке считывать поверхностные мысли разумного, если цель не закрыта от псионического вторжения. Помните, Никто не любит, когда копается в его мозгах. Может спровоцировать атаку цели в ваш адрес. Вы можете попытаться пробить ментальную защиту с помощью контура, если ваши совокупные параметры мудрости, сила, деленная на 4, и интеллекта, окажутся выше параметров существа, установившего защиту. С вероятностью 30% можно попытаться внушить определенную мысль цели. Неудачная попытка вызовет мгновенный отпор. Волна, сфокусировавшись, выпускает вокруг себя круговую волну псионической энергии с углом 360 градусов на расстояние до 14 метров, которая наносит ментальный урон в размере 10% здоровья, но не более 500 кхп. Всем целям на ее пути, а также с вероятностью 100%, оглушает их на 2 секунды. После оглушения враги будут промахиваться по игроку с вероятностью 35% в течение 12 секунд. С вероятностью 30% цели, прожжённые волной, перейдут на вашу сторону на 10 секунд. Когти дракона. Уровень 3 из 3. Применение 12 сотых секунды. Разовая способность Ленормы. В течение 20 секунд позволяет передвигаться под землёй а также наносить силу, умноженная на 30 урона когтями каждой атакой. На время действия ваша сила увеличивается на 35%. Атаки оставляют кровоточащие раны, которые наносят силу, умноженную на 10 урона раз в 3 секунды в течение 15 секунд. Когти покрывает слизь, которая с вероятностью 30% при каждой атаке замораживает цель на 2 секунды. Половина уколов выглядит мощно, но на 6 секунд зависнуть на одном месте? Закончив с талантами, Арчанка еще раз оглядела будущее поле боя. Адемар стоял почти неподвижно, лишь изредка шевеля конечностями. В стороне от него находился алтарь, каменное возвышение в половину человеческого роста. Его поверхность украшал непонятный узор, полумесяц или что-то вроде улыбки, поперек которой с обеих сторон вырастали два звитка. «Похоже на скрипичный ключ!» протянул Маджестра, тоже изучая алтарь. «Или рыболовные крючки?» Куда более сухо заметила фурия, опрокидывая в себя вторую за день алхимическую склянку. «Настой каменной шкуры, редкая. Повышает выносливость на 135, а броню на 5% на 60 минут». «Ну что, поехали?» Оглядел всех Смокер. «Он сказал, поехали!» Громко и пафосно провозгласил Деймос. При игроков прокатились тяжелые вздохи. Орк крутанул в руках молот за кожаную петлю и направился к боссу, который оживился прямо на глазах. Глухо зарычал, замотал крошечной головкой и ударил себя лапищами в грудь, чуть выше зубастой пасти. «Я выпущу вам кишки!» Рявкнула Демар, сближаясь со смокером. «Мать честная, этот пузырь еще и разговаривает!» Прижала ладошки к щекам финка. Это, кажется, еще больше разодорило демона, потому что рычание стало громче, а размашистый удар правой рукой заставил каменную плиту треснуть. Орку вернулся в последний момент точным рывком. Первые заклинания нашли свою цель в мощной туши врага. Это было нетрудно при его размерах. Милишники начали окружать мясника со спины, мечи, топоры, молотые, со звонким звуком били в ржавые доспехи демона. Фурия держалась позади, потому что прекрасно видела, как из алтаря заструился серо-красный дым. Вначале, едва заметный, он становился все гуще и уже через несколько секунд соткал невероятно тощую, безногую фигуру духа. Явно женское тело, полуногое и частично лишенное кожи. В эфемерных клубах проглядывали сломные рёбра, и в живот, отрезанный нос и выбитые зубы Над джирице перед смертью измывались. Умирала она плохо. Несколько вещей бросились в глаза арчанке. Во-первых, горящие оплывшие свечи, привязанные бичёвкой к лицу духа так, что они окружали голову нелепой короной и закрывали ей глаза. Нет, пустые провалы на месте глаз. Ещё один признак пыток. Во-вторых, непомерно длинные когти на конце тощих цеплячьих рук. Такими запросто можно было разорвать чье-то нутро. В-третьих, лохматая зодранная юбка, что струилась за жрицей в воздухе, словно шлейф фаты невесты. Катра сумеречная плакальщица. Нежить, босс, 135-й уровень, 103 миллиона хп. Душа. Прошелестел бесплотный голос духа. «Вы вторглись мой дом, как когда-то сделали это они. Я выпью из вас жизнь». Безглазое лицо повернулось к корчанке. «Фурия!» Предостерегающе окликнул ее Гвин, но девушку уже летела ко второму боссу. Копье, брошенное крепкой рукой, силой прошило зыбкую фигуру. Прошило ударилась о каменную стену, здоровье Катры не упало ни на одну сотую процента. Зато когтистые ладони духа окутал все тот же серо-багровый свет, вспышка выстрела на миг ударила по глазам, ослепляя, Чучундра разошлась криком, ее здоровье упало в желтую зону. Фурия мысленной командой вернула копье и вновь пронзила нежить и вновь бесплодно. «Гвин!» Напряженно гаркнула арчанка. «Аргон!» Молниеносно отреагировал Дроу, продолжая полосовать спину демона. Гоблин приключился на духа, окатив ее грязно-зеленым огнем с двух рук. На секунду это заставило Катру беззвучно звопить. Зыбкая фигура задергалась от боли, хотя здоровье босса по-прежнему показывало сто процентов. «Она иммуна к магии!» Зычно оповестил окружающих Аргон. «Да твою мать!» Зарвался Гвин. «Продолжай танковать ее!» Бросил Маджестро, охаживая звуковой струной Адемара. Аргон послушно вновь атаковал жрицу, которая целиком переключилась на маленького кастера. Одиночные заклинания чертили зал в обе стороны. «Фурия!» Приавкнул Смокер. Крутанувшись, Девушка засекла причину напряжения в голосе мейн-танка. Вокруг демона носились две тощие фигуры, с ног до головы покрытые шипами. Безглазые болезненные тела, увитые сеткой ядовитых вен, атаковали ближайшие цели. Орк поймал одного ада, но второй вцепился пастью в махоуни и молотил его двумя когтистыми конечностями. Странное нелепое существо чья единственная миссия в жизни заключалась в том, чтобы причинять боль и страдания другим. У него не было глаз, а из лица, как и по всему телу, торчали короткие металлические лезвия, похожие на клинки ножей. Не было у него и пальцев, а обе руки заканчивались тремя обсидиановыми шипами. Бедняга не мог даже почесать себе задницу. Изгибающиеся назад колени копыта роднили его с разъяренными пожирателями на входе в подземелье. «Воплощение боли», «Демон», «Элитный», «135 уровень», «16 миллионов хп». Рывком впечатавшись монстра, что полосовал Махоуни, фурия тут же согрела второго ада на себя провокацией. «Откуда они вылезли?» — крикнула она, уворачиваясь от выпада шипастой лапы. Ты «Лучше тебе не знать!» Со смешком отозвался Секстант. Ведомый удар вбил острие копья — Во впалую грудь твари, а переключившиеся милишники быстро довершили начатое. Ракаш ударом булавы раздавил безглазую морду. Её содержимое так и плеснуло во все стороны, тогда как Заракас, подсёк тощей конечности второго рода и вбил лезвие под подбородок Ада. Под сапогами марчанки появился багровый дымчатый круг, и не раздумывая ни секунды, она рванула в сторону. За спиной раздался взрыв. Эманации злой губительной магии ударили по спине, а Кива вовремя увернуться не успел, и сейчас под матерные крики боюкал оторванный хвост, что заменял ему ноги. Адемар тем временем резко замер, развернулся к Финке и прорычал. «Я сожру тебя живьем!» «Мамочки!» — всплеснула руками Дроу, пятясь назад. «Агро сорвала!» — рявкнул Олег. «Нет!» Вместо нее ответил Смокер. Мясник помчался, ускоряясь каждой секундой, к убийце. Та бросилась прочь, только пятки сверкали. Для своей комплекции демар внезапно начал двигаться весьма стремительно. «Беги, Форест, беги!» Прокричал Деймос, не переставая швырять ледяные диски в тушу демона. Беглянка зацепилась сапогом за торчащий край выщербленной каменной плиты и покатилась, пропахав лицом пол. Босс настиг её и под ошарашенными взглядами игроков заглотил одним резким движением. Юркая фигура моментально скрылась в утробе Адемара. Фрейм игрока посерел, тогда как мясник отхилился на 5%. Смех в рядах кастеров, вызванный комментарием Деймоса, стих. Фобос неожиданно выругался, грязно и протяжно. Весьма нехарактерным для себя образом. «Да твою мать!» Зло бросил Гвинден. Что-то ухнуло, и Арчанка перевела взгляд на духа. Прямо под ней переливался багровом узкий зев портала. Фурия уже неслась к нему, ожидая новой волны врагов, когда поняла, что её не последовало. Никто не выпрыгивал, вереща из портала. Маджестра! Бросив один резкий взгляд на новый элемент, окликнул Барда Олег. По всему рейду Прошла волна небольшого урона, всего 1% хп. Через 4 секунды вновь, оглядев дебаф, фурия чертыхнулась. Потусторонние эманации. Пока открыт портал, все игроки в зале теряют 1% хп раз в 4 секунды. Урон удваивается каждые 8 секунд. «Думаю!» Отозвался Кенку, не переставая играть на мандолине. «Отряд идет в портал!» Внезапно объявил пернатый. «Фурия, Фобос, Чучундра и все кастеры!» Глянув на недоуменные лица свиреты и Даймары, Маджестро добавил. «Вас это тоже касается!» Не тратя время на лишние мысли, Арчанка нырнула в портал, подгоняемая криками товарищей. Затклое полуразрушенное помещение сменилось прекрасно освещенным залом, ровно тем залом, что игроки только что покинули, Вот только выглядел он иначе. Дюжины факелов горели по периметру комнаты, выделанные животные шкуры лежали под ногами, неизвестный алтарь выглядел безупречно, словно с него сдували пылинки, откуда-то звучал приглушенный бой барабанов, крики и лязг стали. Помещение было заполнено орками, что поспешно возводили баррикады на входе в пещеру. Они готовились к бою. Об этом прямо говорили доспехи и оружие в руках защитников. А в центре, неподалеку от алтаря, в странном трансе извивалась изящная фигура жрицы. Богато украшенные одеяния шелестели в такт ее ритмичным движением, заунывное горловой пение рвалось из ее рта, она излучала силу и само дыхание жизни, ни следа пыток или смерти на ее лице. Что-то крошечное и пищащее привлекло взгляд Фурии. Какой-то свёрток у ног женщины. Из вороха ткани на миг показались крошечные ручки цвета мошевельника. Ребёнок. Он огукал и, на удивление, спокойно воспринимал происходящее вокруг. Ни шум, ни разлитое в воздухе напряжение не нервировали младенца. Широко открытые глазёнки с интересом изучали мир. Особенно поток изумрудной энергии, который соединял тела женщины и крохи. «Неужели это...» Катра первожрица Разиена, босс, 135 уровень, 103 миллиона хп. «Это она! Это последняя жрица!» Прошелестел Нактас, впившись взглядом в фигуру в роскошных одеждах. Все собравшиеся местные игнорировали мерцающий лас портала, будто его здесь и не было. Игроки же застыли, не понимая, что происходит. «Мы не удержим их!» Рыкнул широкоплечий орк с секирой, оглядываясь на танцующую жрицу. «Ей нужно больше времени!» Прежде чем ему успели ответить, неподалеку раздался взрыв, и из узкой горловины тоннеля повалили закованные в сталь воины, все в белоснежных табардах, украшенные алом солнцем. Возглавлял их грандиозный воин с большим башенным щитом и двуручным мечом, которую он легко держал одной ладонью. Адемар при жизни выглядел куда гармоничнее, меньше в размерах ни пасти, ни костей, да голова не казалась баскетбольным мячом на вершине огромного баубаба. За секунду в пещере разгорелась ожесточенная схватка. Орки с диким ревом бросились на нападавших. Наносили страшные раны, но и сами падали подвалом стрел и заклинаний. Зеленые фреймы окружающих отряд фигур резко покраснели они все стали врагами фурия голос барда отвлек ее от пассивного созерцания дебав на жрицы дебав на мяснике мгновенно ухватив одинаковые иконки на обоих боссах девушка зависла связанные ненавистью две жизни отныне сцеплены воедино ненависть питает их душе размытый текст мало что сказал ей Что это значит Что это значит? заорал она. 12 секунд прокричал мажестра, так словно это что-то должно было объяснить. Все в кучу плотнее у нас нет времени бейте жрицу!» Заклинания обрушились на подергивающуюся женщину. В это же мгновение ближайшие защитники орки бросились на кастеров. Фурия изнурительным выпадом дотянулась до одного из них, поймала второго провокации, и накрыла всю кучу широким размахом. Копьё пропеллером пропахало мускулистые тела, остаточная волна энергии раскроила плоть и латы. Кровь щедро брызнула на камни. Град ударов посыпался на девушку, но она лишь стойко блокировала, парировала и уворачивалась. Недостатки техники пещерной медведи компенсировали боевой яростью. Били с оттяжкой, с диким криком, слюной и ненавистью в глазах. 36 секунд!» — завопил Барт. «Да что это на нахрен значит?» — не выдержал Фобос, не переставая исцелять танка. 50 секунд наш лимит!» — рванув по струнам, отозвался Кенку. «Выходим по моей команде!» Потоки паутины сковали и орков, и рвущихся к фурии бойцов Алого Рассвета. Мощные жгуты замедляли объятые яростью тела, делая их неповоротливыми куклами. Пот так и лил с лица Даймары, сейчас она напоминала марафонца к концу непомерной дистанции. Разряд ветвящегося электричества прыгнул на ближайшего врага и весело поскакал дальше, с одного тела на другое. Сверетли шумно отдувался, полностью сфокусированный на магии. Фурия подсекающим ударом опрокинула одного особо резвого латника и скользящим движением пригнулась под взмахом молота. На ходу зафиксировала глазами фрейм кадра. Ее здоровье уже снизилось до 79%. 48! На выход! Зарал маэстро, перекрикивая шум боя. Один за другим кастеры ныряли в портал, буквально выталкивая друг друга наружу. Арчанка ушла последней, бросив один резкий взгляд себе за спину, на ребенка, все так же лежащего у ног жрицы, пока вокруг него разливалось смерть. Стоило Фурии выскочить из портала, как тот схлопнулся, исчезая, но стремительное движение справа не дало ей толком приключиться. «Нактас!» — рявкнул Гвин. Непонимающий старик Нак ошалело тряс головой. Прыжки из одного измерения в другое сбили его с толку, наполнили замешательством. Адемар приблизился к нему злым рывком распахнул до отказа широченную пасть, рыча, как дикий зверь, и проглотил целиком. На какой-то миг фурия оцепенела. «Задание Гвина провалено. Нактус нужен был живым для ритуала. Мы проиграли». Однако голос Ансельма застал ее встряхнуться. «Твои товарищи полагаются на тебя. Их жизнь зависит от твоих действий. Соберись, цыпленок!» Онемела тролль Ракаш, Смотря на точку, где еще миг назад, стоял его собрат по вере и, возможно, учитель. В его взгляде очень быстро разгоралось пламя ярости. «Фурия, меняемся!» — скомандовал Смокер. Орк выглядел довольно паршиво. Словно им играли в боулинг. Еще и дебаф мигал под фреймом. «Хрупкая броня — 3. Показатель брони снижается на 30% на 6 секунд». Эффект суммируется. Перехватив босса, девушка отшатнулась назад, уходя от топорного взмаха когтями. Оттолкнувшись от пола, дважды прыгнула, разрывая дистанцию. Адамар находился слишком близко к кастерам, вылезшим из портала. Нужно было отвести его прочь. Как смог вообще еще не сдох при минус 90% брони? Приноровиться к манере движения демона удалось не сразу. Он казался неповоротливой громадиной лишь на первый взгляд. Безусловно, не мог похвастаться скоростью Кхиз Гааса, Пожирателя, однако мясник ускорялся в момент атаки. А благодаря своим размерам, его пудовые кулаки накрывали солидную область за раз. Фури пришлось двигаться буквально каждую секунду, чтобы не попасть под удар. И двигаться стремительно. Уклоняться, держась от него на почтительном расстоянии, и все это время продолжая разить бугая копьем. Его уже успели опустить до 74% хп. «Берегись его шипов!» прорал мейн-танк, который в этот момент переводил дух. «Что внутри портала?» Вместо девушки ответил Маджестро, спокойный, методично играющий бойкий мотив, что увеличивал наносимый всем рейдом урон. «Враг трепещит, подними свой меч, щит мы войны, войны всей земли!» Она видела, что напряженные лица игроков наполнялись решимостью. Недооценить важность такой эфемерной вещи, как боевой дух, было сложно. Допев куплет, Кенку четко изложил. «Внутри множество целей, что защищают жрицу. Их нужно перехватить, пока отряд атакует босса». От нее так не последовало. Вам хватало здесь хила? Едва!» Напряженно отозвалась персефона «Второй тик подряд на 32% чуть не положил всех!» «Ады!» — гаркнул Олег, но фурия видела и сама. Мясник на миг распахнул пасть на животе и с грудным звуком отрыгнул две тощие фигуры, покрытые быстро высыхающей слизью. Призванные демоны — Мгновенно нацелились на ближайших милишников, но Смокер не зевал. Свободная рука орка трансформировалась в длинный древесный побег, который хлестко перепахал одного урода. Плоть танка хоть и выглядела, как мягкая лиана, но на теле бледной твари оставила рану с рваными краями. Второго противника Смокер перехватил таунтом, уводя обоих прочь от орчанки. «Где вообще Курт? Сначала бой его не видела». Девушка отшатнулась от очередного замаха Демара и двойным прыжком залетела ввысь. В крайней точке врубила стальной шквал, наблюдая, как острие копья четырежды пробивает стальную маску мясника. Приземлиться она не успела. В ответ на ее действия, а может быть просто так совпал тайминг кулдаунов босса, но монстрозный бугай на миг напряг руки, сгорбив спину. Как какой-то культурист что решил похвастаться бицухой. Шипы, покрывающие ровным слоем плечи панцирь демона, удлинились в три раза. Буквально выстрелили вперед, пронзая всех, кто находился поблизости. Первоначальная ассоциация с дикобразом оказалась удивительно верной. Если большая часть милишников уже видела такой прием до этого и бросилась назад еще в момент подготовки, то фурию способность мясника застала врасплох даже с учетом предостережения Смокера. Три длинных острия пробили тело девушки, пронзая живот, ключицу и бедро. Боль злая и яркая вырвала ее из состояния боевого транса, на миг отрезвила и затопила сознание мучительной резью. Фрейм Арчанки покрылся желтизной. Минус 42% ХП. Хрупкая броня. Дебаф. Шипы Адемара также быстро втянулись обратно, Она полетела на наземь. Усилием воли заставила себя приземлиться на ноги, а не лицом в пол. Помог быстро среагировавший Фобос, чья волна исцеления мгновенно облегчила боль. Будто все тело погрузили в ванну с охлаждающим гелем. Зацепила и пару бойцов ближнего боя. Акива вновь пострадал. Не повезло и секстанту. Их изрядно покромсало. Но Клаус подхватил обоих, не давая улететь на тот свет. Мелишники мать вашу, вытащите жопу из огня!» Не сдержался рогатый капеллан. «Сука!» Не очень членораздельно прорычал Арчанка, чувствуя, как хлопья слюны срываются с губ. Боль в теле уходила неохотно. Больше всего ей хотелось голыми руками разорвать лицо ублюдка на части, раздавить, как когда-то сделал это Багбир Бриларк со своим вождем. Демон же казалось улыбался, наблюдая за ее страданиями. Левой, правой, почти классическая двойка заставила ее ускользнуть. Вот только не назад, а вниз, под громадными лапами, выжидая верной секунды для контратаки. Мясник раскрылся, потеряв равновесие, а ведомый удар прошил его под мышку, находя точку, где броня давно рассохлась, буквально развалилась, обнажая бугристую плоть. Фурия утопила четырёхгранное остриё в мясе на всю длину. С наслаждением провернула лезвие, чувствуя, как поддаётся противник. Сбивается шага, сдрагивая. Заминкой воспользовался волчок. Юркая фигура дроу взлетела вверх по телу босса. Ступня в сапоге оттолкнулась от одного шипа, нашла шатку опору в следующем, подбрасывая танцора клинков к крохотной головке. Два изогнутых клинка... Взрезали костяной затылок, а из обеих пастей громом раздался болезненный рев. 61% ХП. Рыка Дамара совпал с диким воющим плачем в стране. Бесплотным завыванием, пронзительным стоном, словно где-то сработала пожарная сирена, словно кому-то без анестезии отрезали конечности. Волчий альфа нашел свою мертвую самку, Дюжина детей остались без родителей, и сейчас они изливали свое горе. Кто-то поскреб длинными ногтями по грифельной доске, лопнули стеклянные графины, у машины отказали тормоза, занося ее навстречку, загорелся двигатель самолета, ступенька старой лестницы хрустнула, а тело провалилось в пустоту. Ужас. Абсолютный и всеобъемлющий. Звуки пронзительные и пугающие взболтали сознание, наполнили его страхом, пролизовали волю. Тело Фурии перестало ей подчиняться. Огромная лапа сверху вниз вбила ее лицом в камень. Рот наполнился кровью, треснули зубы, треснули кости черепа. Стальной шлем врезался в голову, распарывая податливую кожу. Боль. Агония. Все это продолжалось какие-то секунды, Но девушка чувствовала себя мухой, разбившейся лобовое стекло машины. Одно исцеление за другим накрывало её тёплыми волнами, пока сознание пыталось собраться из разрозненных кусочков. «Прия!» Голос, далёкий и одновременно настолько близкий, выдернул её из мутных хмари. Тело среагировало на автомате. Рывок её буквально подбросило земли, швыряя навстречу гвину. Позади титанический кулак вбил камень куда-то в недра пещеры. Знакомые руки сжали ее, наполняя уверенностью. «Портал!» — заорал Маджестро. «Состав тот же, кроме Чичундры! Ты остаешься здесь! Живее, живее!» Оттолкнув Олега прочь, девушка уклонилась от когтей. Не слишком удачно. Они все же царапнули ее по нагруднику, снимая десяток процентов и вешая второй стак дебафа. «Сегодня ты умрешь, падаль!» — рыкнула фурия, ощущая злой азарт. «Обещаю!» Мясник лишь прочертил горизонтальную линию там, где только что находилось ее тело. Двойной прыжок над пятерней, удар праведной живучести, махоуни-гурдар и волчок, просевший ПХП, получили оздоровительную клизму в виде заклинания. Тики-ауры от раскрытого портала следовали непрерывно, Арчанке пришлось жечь оборонительную позицию, чтобы снизить урон. Спросевшие от дебафа бронёй даже удары вскользь серьёзно подрывали шкалу её здоровья. Их нет слишком долго. Что-то пошло не так. Смокер не справился с адами. Или у Катра на той стороне нашёлся какой-то козырь. Мысли шальные и беспокойные мешали сконцентрироваться на непосредственной задаче. «Кости брошены, цыплёнок. Есть только ты и твой враг. Тебе решать, кто из вас уйдет с поля брани. Собраться? Собраться?» Очередная отрыжка Адемара неудачно совпала. танк еще не успел вернуться. Стоило склизким тварям показаться, как она пустила во все стороны псионическую волну. Сила невидимая, но оттого не менее реальная, прошла сквозь всех демонов. Если мясника она просто оглушила, то оба призванных ада развернулись прочь от милишников и сиганули на загривок своего прародителя. «Зелёные фреймы? Союзники? Они под МК!» Разогнанный адреналином мозг выдавал максимально сжатые и чёткие мысли. Тощие лапы с шипами начали рвать тело босса, пронзительно ударяясь ржавую броню и крепкое тело под ним. Твари взялись за дело с упоением и полной самодачей. Очередной тикауры, минус 16% ХП, стальной шквал, Копьё прошивала и прошивало упрямую жирную тушу. Тик. Минус 32% ХП. Весь рейд обвалился, кто в жёлтую зону, а кто и в оранжевую. Четвёртый хиллер, оставшийся на этой стороне, частично сгладил ситуацию. Игроков вытягивали целебными заклинаниями, действующими по площади. Тик. Минус 32% ХП. Они должны сейчас выйти. Иначе мы сдохнем. Ну! Нервный взгляд Орчанки выцепил поток игроков, что вываливался кучей малой из портала. Сумбурной толпой, где каждый выпихивал и подгонял товарища. Алый дымчатый круг под ногами Орчанки, тело ушло в перекат, магический взрыв за спиной. «Статус!» — скомандовал Квин, что прямо в эту секунду вбивал кортик в прореху в броне босса. «У жрицы 31%!» — прокричал Маджестро, взмыленной с головы до ног. «И она связана с этим пузаном!» «В каком смысле?» Не отрываясь от работы, отозвался Олег. «Их нужно убить вместе!» «Я так думаю!» Нотка сомнений закралась в голос Барда. «Одновременно?» не выдержал Фобос. «Возможно!» «Или с небольшим разрывом!» Музыкальный риф отшвырнул прочь обоих хадов. С них спал контроль разума, и уродцы в замешательстве трясли слепыми головами. каково на вкус твои потроха?» Прорычал Эдемар, рывком разворачиваясь к Заракасу. «Тебе не понравится!» Хмыкнул Тифлинг, исчезая во вспышке телепортации. Его щегольская фигура мигнула и появилась на другом конце зала. Мясник рванул к беглецу, ускорился под грохот топающих шагов, Землетрясение балла на 23 в замкнутом пространстве. Громадина пронеслась через всю пещеру, поливаемая шквалом заклинаний. Милишники безнадежно отстали от него. Не добежав буквально 5-7 метров до Тифлинга, босс вновь повернулся к Фурии. «Смог, меняемся!» Гаркнула девушка. «Принял!» С кивком орк занял ее место, перехватывая цель. 47 процентов ХП. Слишком медленно!» будто, читая мысли, зарала персефона Голос, обычно спокойный даже тихой девушки, звенел от напряжения и вложенных в него эмоций. «Хватит сопли на кулак наматывать! Мана не бесконечная!» мачестра Что-нибудь забористое!» — скомандовал гвин «Не жалеть кулдаунов! Боевой раж по моему сигналу не раньше! Эта мразь сегодня сдохнет!» Фурия была готова поклясться, что Барт Хмыкнул. Его когтистая ладонь замелькала на струнах, вырывая из инструмента упоительный, энергичный звук. Хриплый голос, один из коллекций Кенку, накрыл зал. Когда мы встретимся с тобой в бою, да я умру, но и тебя убью. Драгуны в ожидании стоят, отдан приказ и нет пути назад. Будоражащий аккорд. 15 секунд. Увеличивает весь наносимый вами урон на 10%, а скорость перемещения и скорость произнесения заклинаний на 15%. Возможно суматоха боя, но девушке показалось, что огонек воплощения Анцельма задергался в такт музыке. Здоровье Домара стремительно понеслось вниз. "Плач! Защита!" прокричал Фобос, пока с его пальцев срывались серебряные капли заклинания. Ментальная крепость 5 секунд. «Защищает от эффектов страха и парализации». Знакомый протяжный вопль духа прокатился по рейду, но в этот раз тело не сковал первородный ужас. Лишь несколько игроков застыли с соляными столпами. Мясник же отрыгнул очередную парочку адов. «Быстро мочим их!» Маджестро перекрыл шум боя. «Сейчас будет портал!» Бросок рикошетом заставил безглазые морды мотнуться назад. Уродов встретили совместно атаки милишников и кастеров. Обоих упокоили за 8 секунд. «Портал!» Фурия рывком сократила дистанцию до ближайшего союзника и первой вошла в магические врата. На той стороне ситуация изменилась кардинально. От защитников осталось «хорошо, если треть». Они кольцом оцепили катру, Бойцы Ордена наседали со всех сторон, пытаясь пробиться к жрице. Та по-прежнему накачивала сверток с ребенком какой-то магией. Ее фрейм показывал 31% ХП. Животный хриплый рев заставил девушку приключиться. Огромный гризли вырывал куски мяса и железа из тела Адемара, который упорно колотил бок Косолапова своим мечом. Рыцарь мог за себя постоять. Даже вставший на дыбы зверь, что полостал великана когтями, не вынудил того отступить. «Мы должны добить ее в этот заход! Должны!» — повторил Маджестро. На появление отряда отреагировали и защитники, и нападающие. Поток бойцов ринулся к сбившимся в кучу игрокам. Фурия встретила эту орду адамантовым ураганом. Стальная вертушка кромсала и распарывала тела. До спихи распадались, как сорная трава. Ветвящаяся электрическая дуга накрыла целый сектор, выжигая плоть. А под потолком пещеры уже собирались морозные тучи. Острые ледышки густым потоком прошивали уязвимые места врагов. Из сумрака выбрались мощные буги, словно сотканные из теней, членистоногая масса заставила и орков, и воинов Ордена смешаться. Человеческий ужас перед насекомыми — особенно размером с барана, все же был слишком силен. Широкий размах и сразу лавина уколов. Ноги девушки прилипли к полу, рука же размазалась в движении, вбивая стрие копья перед собой с сплошным частоколом. Конечность разумного не могла быть способна на такую скорость, за оружием следовали после образа. Однако древко так и мелькало, нанося десятки выпадов в секунду. Почти сквозные дыры оставались в телах убитых. 7% ХП. Вспышка энергии разметала вторгшихся членов Ордена Алого Рассвета. В глазах фурии еще мерцали световые пятна ослепления, а какой-то защитник уже подхватил земли сверток с ребенком и со всех ног ринулся к задней стенке пещеры, туда, где красовалось кресло вождя клана. Она потеряла его из вида, потому что жрица, наконец, сбросила дурман. Секундная заминка, и в ее глазах равнодушное спокойствие сменилось холодной яростью. Скинув ладони к потолку, она силой бросила их к полу. И тени ожили. Каждый клочок тьмы, каждый островок серого мрака, оставленный светом факела, все забурлило, зашелестело. Ударила сплошной волной во всех, кто не мог причислить себя к клану пещерных медведей. Потоки сумрака срывали плоть с костей. Фурия видела, как к какому-то рыцарю срезала ноги по колено, а когда вопящий от боли обрубок рухнул на наземь, тьма плотным шкутом проникла в его горло. Крик стих в одночасье. К их чести силы Алого Рассвета не ударились в истеричную панику. Маги мгновенно накрыли свои ряды защитным куполом, Не повезло лишь бойцам, которые сблизились с самой Катрой. Где-то далеко в стране все еще боролись Адамар и вождь орков. «Фурия, назад!» Неизвестно, чей крик заставил ее действовать. Рывок вынес девушку к отряду. Тьма следовала за ней по пятам. Заклинатели объединили усилия, воздвигнув барьер на пути вражеских чар. «По рождению бездны не будет покоя в нашем мире!» Чужеродный голос звучал почти спокойно. Где-то глубоко внутри него таилась ненависть, но наружу она прорывалась лишь мелкими пузырьками. Арчанка отыскала говорившего. Старика в белоснежной мантии, поверх которой красовался табарт со знакомым узором. Эврас ослепительный, правая длань Аларис — 130 уровень, босс, 1,44 миллиона хп. Он ступал медленно прямо навстречу потоку смертельных теней. И с каждым шагом его тело сияло все ярче. Два шага, мощный фонарь, четыре шага, прожектор, семь шагов, огромный маяк, 10 шагов, сверхновое. Белоснежное солнце столкнулось с тимой в центре пещеры. Ни одна из сил не желала уступать. «Сорок три секунды! Живее!» — крикнул Маджестро. Заклинания вновь обрушились на жрицу. Занятая стариком, она открылась. Непонятный зверь, призванный Бармалеем, стрелы лесника, молнии свирета, нити даймары, дымчатые с огненными прожилками чары Сваровские, ледяные диски Деймоса, воздушный поток милисы. Все это влилось в катру. Опалило, заморозило, посекло. Белоснежное солнце пересилило тьму, оставляя на камнях иссушенное тело. Полоска здоровья маны действенно пуста, однако веки женщины подрагивали. «На выход!» — прорал Барт. В груди фурии сидели смешанные чувства. Почти нехотя она вынырнула из портала, секундная тишина сменилась, Лязгом стали и криками. «Держи, танка! Держи, твою мать!» «Жрица мертва! Боевой раж!» рёв Гвиндена перекрыл шум. Вокруг туши Адемара курился знакомый серо-багровый дым. движение демона стали еще резче, еще злее. При этом у него всего 9% хп. Предсмертная ярость. Наносимые и скорость передвижения увеличены на 100%. Мясник буквально вбивал смокера в пол, трамбовал орка безжалостно и без остановки. Когтистые лапы раздирали тело мейн-танка на части, у того семь стаков хрупкой брони. Его здоровье упало в красную зону. Кровавый фонтан из плеча, свободная рука древесного хранителя шмякнулась на пол. Мучительный крик. Время замедляется. Рывок, провокация. Слишком поздно. Взмах, и голова орка улетает прочь. Куда-то во тьму. Фреймсмокера становится серым. «Я сожру тебя живьем!» С голодным энтузиазмом Адемар поворачивается к Гвину, что полосует его спину. Протяжный вой плач духа бьет по ушам и умолкает. Она истаивает в воздухе, Тело Фурии стопорится под дебафом. В груди только ужас и смятение. Арчанка не может пошевелиться. Не может пошевелиться и Олег, замерзший статуей. Адамар раскрывает пасть на животе, наваливаясь вперед. «Пора». Голос Ансельма спокоен, несмотря на творящееся вокруг безумие. Как капитан, невозмутимо выпивающий бокал виски на борту тонущего корабля, Он не подаётся окружающим угрозам, страху. В единственном слове заключён заряд эмоциональной поддержки. Фурия знает, что нужно делать, но она не может сдвинуть ни одну конечность. Зато прекрасно видит, как тело Гвина от головы до пояса исчезает внутри пасти босса. Тело, покрытое защитным барьером и звуковой энергии, аккорд Барда слышно с другого конца зала. Челюсти стремительно сходятся, Хищно, резко. Нет. Когда верхний край острейших зубов почти коснулся поясницы дроу, что-то заставляет этот капкан замереть на месте. Края пасти дрожат от напряжения, пытаясь сомкнуться. Поперёк зёва, когда домкрат, ходит ходуном двуручная булава, её края упираются в обе половины демонического хавальника. Оружие похрустывает, под древку бежит широкая трещина. «Урод остроухий!» Рычит Ракаш, не ослабляя хватки на рукояти и не спуская глаз с темного эльфа. «Как же мне всегда хотелось тебя придушить!» Адемар, явно возмущенный помехой, скидывает обе лапы к потолку, собираясь размазать наглеца. Правый кулак опутывает нить паутины, левой — звуковая струна, подрагивающая, вибрирующая. «Живее!» С натугой кряхтит Маджестра. Конечности демона не останавливаются. Ничто не в силах их остановить сейчас, но замедляются. Свободная рука тролля тянется к ремню Дроу, но тело Олега начинает все глубже погружаться в утробу. Арчанка со своей позицией не видит, что именно происходит. Словно внутри Адемара включилась тяга. Огромный пылесос, что всасывает в себя добычу. Ни за что не желает расставаться с ней. «О, бездна! Всех демонов тебе в гузло, мразь!» — хрипит Ракаш, отпуская булаву. Он ныряет следом за гвином. Наружу торчат лишь щиколотки-громилы. Оружие трещит еще громче, металлическое навершие начинает сминаться. Мощные зеленые руки и сапоги упираются в края челюстей, острейшие зубы пробивают ладони насквозь, Гурдар вздрагивает, но лишь еле слышно шипит. Первым, оправившись от дебафа, он подскочил к противнику одним мощным рывком. Вторая пара рук подхватывает непосильную ношу. Минотавр Махоуни присоединяется к орку. С матами пытается развести капкан. И не может. Сила двух амбалов едва хватает, чтобы не дать пасти сомкнуться. Изнутри глотки звучит яростная... За Нактаса хренасос, удар, еще удар. Наружу вылетает желистое тело, покрытое слизью. «Верни господина! Верни его!» Рявкает ты спасти Ракаш. Фурия чувствует, как спадает Дебаф, с нее и со всех остальных. Ноги наполняет кипучая энергия, она может размазаться об Адемара одним рывком. Краем глаза видит, как волчок из Аракас, Почти достигли мясника. Вот-вот кинут свою силу против мощи демона. Болистик на пару с сикстантом, тянет на себя тролля за ноги, гвина шалело встряхивает головой. Треск дерева, хруст костей, влажное чавканье. Гурдар и Махоуни едва успевает отшатнуться. В руках ошарашенных кенку и гоблина остаются массивные сапоги. Из них наружу торчат истекающие кровью обрубки. Первой лопается паутина, всего через миг – звуковая струна. Кулаки мясника несутся к милишникам. Все это занимает какие-то 3-4 секунды. Слияние. На короткое мгновение мир застывает, как тело на конце до отказа натянутого банжа-троса. Слияние не похоже ни на что, прежде испытанное девушкой. Душа наполняет спокойствие. Уверенность, рожденная поддержкой друга, что стоит рука об руку с тобой. Воля, выкованная в служении беспристрастному божеству. Решимость, основанная на сотнях сражений, на десятках тысяч боевых столкновений. Мы справимся. Да, мы справимся. Это не бахвальство, не бравада. Фурия не просто верит в это. Она знает, что так и будет. Однако ее голоса фиксируют. На этой копии Адемара ранее незамеченный дебаф, который ведет обратный отсчет. Связанные ненавистью. 21 секунда. Две жизни отныне сцеплены воедино. Ненависть вытягивает сумеречную плакальщицу с того света. «Боевой раж!» — вновь кричит Гвинден. Яростный крик, когти дракона, дух-проводник, рывок полководца. «Боевой раж!» 20 секунд. Увеличивает весь наносимый вами урон на 30%, а скорость перемещения и скорость произнесения заклинаний на 25%. Оглушающий вопль рвется из глотки. На конце латных перчаток отрастают ледяные когти. Тело устремляется к врагу, а копье вонзается в неприкрытый бок. 8% провокация. Адемар хрипит от боли, дергается. Кулаки промахиваются мимо игроков. Мимолет нацепляет волчка и сминает каменную плиту. Дроу еле успевает отпрянуть назад с раздробленным плечом. Милишники, что находились вдали, скользят навстречу боссу. Рывок полководца позволяет всем мгновенно окружить противника. Заклинание накрывает тушу засранца. Стойка превосходного рвения. «Верно, нам нужна скорость». Тело разгоняется. Размашистый удар демона пытается застать ее врасплох. Отшагнуть. Быстрее. Стальной шквал. Аперкот, что должен распороть девушку от паха до горла. Крутанувшись, она ускользает. Еще быстрее. Ведомый удар в сердце. Она знает, где отвратительный комок мяса бьется под слоем ржавого железа и толстой шкуры. 7% связанной ненавистью 16 секунд. Атемар стремителен. Он задевает ее при отходе, с так хрупкой брони, молниеносная контратака. Способность даруемая стойкой карает мясника за дерзость. Копье прошивает паху рода сквозь ошметки латной юбки. Каждый прошедший миг наполняет тело фурии, кипучей энергией, заставляя двигаться все быстрее и быстрее. Гурдар с окровавленными руками опускает молот на хребет демона. Анцельм не перехватывает управление на себя, не отбрасывает ее прочь, как при контроле разума. Они двигаются в тандеме, как искусные фигуристы, что знают друг друга наизусть. Шипы стреляют во все стороны, без какого-либо предупреждения. Активация под предсмертной яростью почти мгновенная. Волк лесника взвизгивает и падает на бок бездыханом. Баллистик покрывает себя морозной коркой, уберегаясь от смерти. Из поясницы гвина в мгновение ока вырастают длинные паучьи лапы, которые отшвыривают его на пяток метров назад. И даже сам разбойник выглядит удивленным этому. Волчок с секстантом ускользает под мощным ускорением. Зарака спасает и гурдара, и себя, унося обоих прочь телепортацией. 6% связанной ненавистью 12 секунд. Махоуни не успевает. Пяток обсидиановых наростов показывается у него из спины, и здоровяк боком валится на наземь, рот раскрыт в удивлении, и кровь бежит по его мясистым губам, собираясь в лужу. Из трех охранников дроу двое превращаются в решето. Сквозные раны мгновенно обогряют алым всех вокруг. Последнего спасает смерть собратьев, Шипы замедляются в мясе и броне убитых. Фурии не хватает каких-то 30-40 см, чтобы выйти из зоны поражения. Смерть рука об руку с болью приходит вслед за десятком ран и бессильно отступает, зализывая свои раны. Не сейчас, не в этот миг. Смерть не властна над танцующей арчанкой. Ее здоровью прямо держится на единице, прежде чем его восполняют лекаря. Молниеносная контратака. Копье самым кончиком клюет демона в складку под шеей. «Мана в ноль!» — орет Клаус. Ему вторит открывашка. Лапы летят к ней с двух сторон, отрезая пути к отступлению. Арчанка инстинктивно ныряет к земле лицом вперед. Когти сдвигает крепчайший камень. Она двигается под землей интуитивно. Это похоже на способность дышать. Ручное управление не требуется. Выпрыгнув из пола позади мясника, она вонзает остриё, глубоко в поясницу твари, ударом праведной живучести. Исцеляющая волна накрывает всех поблизости, не давая врагу опомниться, тут же костелом по ногам. 5 процентов. Связанной ненавистью. 10 секунд. С хриплым рыком Адамар вертится на месте. Огромная пасть широко разъявлена, Наружу летят ады. 2, 4, 6. Двое в разброс падают посреди группы кастеров, еще пара, в пяти метрах от них. Последняя двойка — за спинами милишников. Вспышка железного сердца, похожа на огромный мыльный пузырь, что вырывается из тела арчанки вовне, снимает с фурии все стаки хрупкой брони, накрывает ближайшие 15 метров, пять пар глаз мгновенно переключаются на неё, забывая обо всем остальном. Шестой? Шестой слишком далеко, в толпе заклинателей, и он уже атакует ее союзников. Еще две секунды назад рука Маджестра порхала по струнам, извлекая из инструмента кипящую музыку, а сейчас Фурия видит, как воплощение боли собирается наброситься на Кенку. Между ними полшага. Шипастые лапы уже замахиваются для удара арчанка знает что барт бесполезен в ближнем бою такова горькая правда при всех его талантах сближение с противником делает из пернатого музыканта беззащитную жертву сейчас он съежится закроет глаза закроет голову руками мне нужно успеть мы успеем рывок хенку действительно дрожит трясется от страха однако его правая рука ныряет куда-то под гриф мандолины. Дёргает на себя небольшой сферический выступ из выемки, спрятанной внутри музыкального инструмента. Выскальзывает тонкая металлическая спица в две ладони длиной. Её барт вгоняет висок демона одним хлёстким движением. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. цедит маэстро. Прут скрывается в голове твари, и та замирает парализованная. Провокация заставляет её помниться и переключиться на девушку. Со всех сторон к ней несутся и ады, и сам босс. За ним по пятам следуют бойцы, осыпая жирную тушу шквалом атак. Сокрушительный бросок, мечет охваченное праведной энергией копье, скопление врагов, взрыв. Перед тем, как ослепительная вспышка расцветает, в аравий нечисти, Фурия видит, как оружие почти насквозь прошивает брюхо ублюдка. Ни броня, ни толстая шкура, Не помеха этому снаряду. 4 процента. Связанные ненавистью 6 секунд. «Я пустая!» Крик персефоны едва слышим сквозь лязг и взрывы. Вернувшаяся в руку древко вселяет уверенность, и даже десяток атак, что сыпется со всех сторон на Юрку-орчанку, не могут ее поколебать. Здоровье девушки второй раз падает к единице и замирает. Заракас создает из воздуха пяток мечей, что начинает закручиваться вокруг него острейшими лепестками. Рубит и шинкует Адов в труху. Гвинден удивляет ее даже несмотря на весь творящийся хаос. Две паучьи лапы подбрасывают дроуг шея Демара, туда, где крошечная головка прячется в кольце брони. Кинжал Олега и его меч кромсают мясо, пока еще две паучьи конечности с лезвиями на концах рубит позвоночник урода. С нечеловеческой прытью и ритмом они раз за разом прошивают противника. Мокрый хруст набирает темп, сливаясь в одну продолжительную ноту. 3 процента, связанной ненавистью, 4 секунды. Горда распускает дикий рёв и широким размахом соединяет боёк двуручного молота с коленной чашечкой титана. Руки орка всё ещё кровоточит. Наружие он сжимает со всей доступной ему силой. Кажется, что ничто не способно поколебать мясника. Его слоновьи ноги выглядят монументально, но... Сустав трескается, кровь брышет наружу. Два процента... Связанной ненавистью три секунды. Хриплый крик боли рвется из глотки Адемара, и он припадает на раздробленное колено. Опускаясь прямо перед фурией... Его крохотная головка всего на полметра выше ее собственной. Заклинание всех мастей разят врага. Сломная рука волчка висит плетью, но он атакует и атакует с помощью целой. Безымянный дро-охотник, как швейная машинка, вбивает кинжалы в бок монстра, от баллистика веет холодом и смертью, невысокий рыцарь смерти безэмоционально шинкует противника, стрелы лесника бьют без промаха, Акива опускает двуручный меч, охваченный пламенем, на спину босса. Копье искрится от белоснежного света, оружие распирает от заключенной в нем священной магии, арчанка злощерится. «Я ведь тебе обещала!» Сквозь оскаленные клыки ее голос теряется в шуме боя. Удар совершенной чистоты, четырехгранное острие погружается в глаз демара. В клубящийся тьмой провал. Ныряет еще глубже. Треск. Оно выходит из затылка мясника, и тот костенеет. Забрало шлема раскалывается на две части, открывая миру искореженную гнилую плоть. Скорее посмертную маску, чем лицо. Ненависть Фурии сменяет с удивлением, когда она видит, как подрагивают бескровные губы демона. Спасибо. Скорее угадывает, чем слышит девушка. Адамар валится лицом вперед, Нескладно, медленно, окончательно. Слияние исчезает, а время возобновляет свой бег. Вопли радости накрыли зал, игроки обнимались и вскидывали к потолку руки. «Рез! Живо!» — скомандовал Гвин. Фобоса и остальных не нужно было упрашивать, а прокинув себя зельем маны, они тараторили слова заклинания. Тифлинг указал жезлом на тушу Адемара, При этом рогатый выглядел до нельзя напряженным, испуганным даже. Эм... «А, да, финка!» Из воздуха материализовалась худенькая фигура убийцы. Эльфейка растерянно хлопала глазами, озираясь по сторонам. Фобос тут же подскочил к ней, взволнованно оглядывая девушку. Следом на ноги поднялся смокер, потирая щетину и встала, вздыхая. Танк все ощупывал руку, которую ему оторвало. «Фантомная боль?» Собравшиеся, выжидательно повернулись к телу махоунии Минотавр скрючился на боку, смотря пустым взглядом в стену зала. «Его подняли?» Олег оглядел хиллеров. «Да?» — кивнула чечундра «Сейчас станет!» — уверенно заявил Деймос. «Просто глю...» Голос Тифлинга осёкся. Фурия с трудом проглотила мерзкий ком в горле. Фрейм здоровяка почернел. Радостные разговоры, вызванные победой, стихли. Открывашка начала беззвучно плакать. Кенку закрыла лицо руками, съеживаясь. её обняла Милиса. Бармалей со злостью закусил губу. Арчанка видела, как Гвинден тяжело прикрыл глаза. Желваки на его лице напряглись. Зубы стиснуты до хруста. Дыхание прерывистое. Приблизившись к нему, игнорируя чужие взгляды, девушка обхватила его ладони. сжала Олег распахнул глаза, и в них плескалась боль. Буквально силой засунув поглубже в себя эмоциональную травму, Дроу заговорил. «Мы победили и одновременно проиграли», вздохнул разбойник. Нактус мертв. Без него ритуал не провести. В толпе побежали угрюмые шепотки. «Задание провалено?» — уточнил мажестра приближаясь к темному эльфу. «Естественно, право...» — отмахнулся Гвин, но не закончил фразу. «Нет, хотя это условие помечено красным». Фурия перевела взгляд на Гурдара которому оказывали первую помощь. Маленькая открывашка лечила его ладони, пока слезы стекали по ее клюву. Молча Арчанка сделала несколько шагов прочь. Первым на нее посмотрел Олег, за ним остальные. Девушка приблизилась к алтарю и замерла. «Лучше бы я ошиблась». Управ перчатки в инвентарь, она выхватила нож и полоснула по руке. По ладони пробежала острая боль. Кровь плеснула на каменное возвышение. Прижав кисть к поверхности, Фурия прикрыла глаза и раздраженно вздохнула. «Катра! Хватит прятаться! К тебе взывает твоя кровь!» Реакция Гурдара на слова Фурии последовала незамедлительно. «Катра!» — напряженно спросил Орк. «Дочка, это стойбище клана? Это... дом Юкхи!» «Да», — кивнула Арчанка. «Я давно подозревала, что твоя история и та, что мне когда-то рассказал Ингахар, связаны. Ты говорил, что клан моей матери уничтожили. Вождь поведал о том, что некогда всех пещерных медведей вырезали под корень. Вы говорили об одном и том же событии». Девушка перевела дух. «Далее взять историю моей жизни. Охотник Ягран...» Нашел младенца в лесу, чья кожа отличалась от всех орков, живущих на севере. Значит, одним из двух родителей был чужеземец — ты. А вторым — кто-то из местных — югха Иначе что ребенку было делать в этой местности? Ровно такого младенца я видела внутри портала. Его унесли прежде, чем Катру убили. Вот только почему тот, кто спас меня, бросил беспомощного ребенка посреди зимнего леса. «Почему хотя бы не отнес до ближайшего стойбища?» «Кто напал на пещерных медведей и почему?» Ошарашенно протянул Гурдар. «Орден Алого Рассвета! Катра была первожрицей Разина, павшего бога! Орден хотел уничтожить и ее, и всех ее потомков!» «Бэлла?» Прошелестел бесплотный голос. «Внучка моя!» вспышка боли прострелила голову, и каменный пол прыгнул девушке в лицо. Бремя ответственности давило на Мартага. Катра, сестра вождя Кургака, первожрица Разина, доверила ему, первому следопыту клана, важнейшую миссию — спасти свою внучку. Он поклялся своей жизнью, что бережет ее от опасности, что, когда придет время, вытащит ее из стойбища, Даже если падут все пещерные медведи до одного, маленькая Убаша будет жить. Родословная жрицы не прервется. Мартак видел, как изменилась Югха по возвращении. До исчезновения из девушки ключом била жизнь, она много и охотно смеялась, с легкостью одаривала теплой улыбкой и простого охотника, и первого воина клана, запросто помогала и с стрепухам, и знахарке с их повседневными делами, несмотря на свое происхождение, этим часто вызвало гнев своей матери. Таиство служила Разину, и Бог это заметил. Вскоре Катра уехала в Элдертайт, оставив дочку с родней. В глазах Мартага это многое говорило об отношениях матери и ее дочери. Он слышал, что в стойбище Катра стала важной персоной, доросла до титула первожрица. Югха осталась с отцом и дядей, Больше четырех лет она провела под их опекой, все больше своевольничала, хотела повидать мир, а не жить в пещерах, как ее предки. А потом она сбежала с безродным Платагоном. Отец с несколькими воинами повел ее на торжище в стойбище кланом Глистых Выдор, хотел дать ей возможность развеяться, купить сладости у проезжающих торговцев, посмотреть на диковинные ткани и пряности, вряд ли он предполагал подобный исход. Это скрывали, но слухи, как вода, имели свойство просачиваться в мельчайшие трещины, сквозь любые преграды. Почти год юная девушка отсутствовала. В какой-то момент Катра вернулась, с напряженным лицом и страхом в глазах, о чем-то долго беседовала со своим братом-вождем, подняла на уши всех, приказав найти свою дочь. Ее искали и ранее, но безуспешно, а вот жрица... Смогла с легкостью установить местонахождение своей кровинки. Югху вернули. Силой, как слышал Мартак. С собой она принесла маленький кричащий сверток, который назвала Убашей. Молитва. Убаша значила молитва. Следопыт не знал, о чем именно была эта молитва и кому. Однако Мартак видел, что Югха стала лишь тенью себя прошлой. Больше не смеялась, не улыбалась. Не помогала никому. Замкнулась себе и угрюмо взирала на мирскую сквозь вечно заплаканные глаза. Не расставалась с младенцем и постоянно вполголоса что-то говорила ей. Напевала, рассказывала. Катра перевела весь клан на осадное положение. Готовилась к атаке, к нападению. Многие считали ее опасения блажью, но вождь верил сестре. И вот в один день они пришли. Как и говорила Катра. «Люди! На севере Беркланда! не А амартак смог исполнить свою клятву. Когда вторгшиеся окружили кольцом жрицу и последних защитников, следопыт подхватил ребенка и понесся к тайному ходу, что загодя показала ему жрица. Он даже не знал до этого, что внутри главного зала вообще имелся такой спрятанный путь. Как не знал он, что стало с Югхой? Залетев внутрь узкого тоннеля, орк дернулся и едва не выронил сверток. В теле резко и зло вспыхнула боль, он чувствовал стрелу, засевшую промеж лопаток, но прямо двигался вперед. Двигался, потому что обещал позаботиться о младенце, потому что кроме него это сделать было некому. Тайный ход вывел его вдали от стойбища, а специально подготовленные валуны, что держались лишь на одной прочной подпорке, позволили намертво замуровать этот путь. Погоня не сможет их настигнуть. Мартак знал, что его единственное спасение заключалось в клане гремящего пика, ближайшее стойбище, где его раны могли обработать, а плачущую башу накормить. Солидопыт неумело пытался успокоить младенца, своих детей он не имел, но крошечный сверток никак не желал затихать. Возможно, она чувствовала, что все ее родственники покинули этот мир. Если бы не данная клятва, орк предпочел бы умереть там, со своими друзьями, со своим народом, раздирая горло ублюдочным людишкам, что с ненавистью в сердце и мечом в руках пришли в его дом. Однако мужчина упрямо представлял ноги, что все хуже слушались его. Упрямо упрел сквозь зимний лес, надеясь, что плач крохи не привлечет хищников. В глазах темнело, а может, просто ночь опускалась на Виашерон. Следопыт не знал. Он дал клятву. Он ее исполнит. Прыжка барса Мартак не увидел, как не почувствовал клыков, раздирающих его артерию и ломающих позвонки. Смерть мужчины была быстрой и почти безболезненной. Сверток, упавший на снег, заголосил еще громче. Отчаянно. Хищник, отпустивший тело обмякшего двуногого, подобрался вплотную к источнику неприятного шума оскалил клыки, изучая вопящий и дурно пахнущий комок, приблизил морду, собираясь избавиться от гвалта, и замер. Едва заметная темная искра выстрелила из свертка, вошла в твердый череп барса, наполняя его разом страхом и смятением. Хищник рванул со всех ног прочь, лишь цепился в ногу добычу, волакивая ее за собой. Он двигался до самой берлоги, ни разу не остановившись потому что знал, в зелёном детёныше была заключена смерть. У Баши осталось лежать, глядя янтарными, как у её матери, глазами на темнеющее небо над головой. Мартак не ошибся. Ночь вступала в свои права. Она плакала изо всех сил, во всю мощь своих крошечных лёгких. Ей было холодно, но всё сильнее малышку тянуло в сон. «Ну-ну-ну, кто там шумит?» хриплый голос раздался где-то в стране. И в поле зрения крохи вплыло мужское лицо, недоверчиво осматривающее сверток брошенный посреди леса. Откуда ты взяла здесь малышка? протянул неизвестный. Нет, это не дело. У Баша хотела зареветь еще сильнее, но уже не могла, лишь безучные кала. Большие ладони подхватили ее и засунули за пазуху, в тепло, где младенца быстро сморил сон. Ей снились янтарные глаза матери. Тёплые ладони гладили лицо Фурии, и она не могла разобрать, это все еще было частью ее странного сна или уже реальностью. Снов ей привиделось великое множество. Из самых разных временных отрезков, из самых разных мест. «Что ты сделала с ней, сука?» Говорящий едва сдерживал ненависть в себе. «Если это хоть как-то навредила ей, я...» «Просто отомкнул ее память до конца, зятек. Усмехнулся женский голос, перебивая первого. Бесплотный шелестящий голос, чьи слова давали легким эхом. «Вся в мать! Она тоже не умела выбирать себе пару!» кто не прозвучало явное осуждение. Арчанка распахнула глаза, и резко заняла сидячее положение. Прежде ее голова лежала на коленях Гвина. Тот все еще с волнением в глазах рассматривал девушку. В шаге от них стоял Гурдар, выставив перед собой молот, а над ними парила полупрозрачная фигура жрицы. «Катра!» Сузила глаза Фурия. «Внучка!» Так холодно ответил дух. «Могла бы предупредить». Падать на камень не очень весело. «Ни к чему. Я никогда не миндальничала с твоей матерью, не собираясь начинать и с тобой». «Какая же ты тварь!» — рыкнул Гурдар. «И всегда была тварью. Югха ненавидела тебя». Дух едва заметно пырнул голову корку и загнул губы в подобие улыбки. «Ей не терпелось избавиться от тебя». Так она сказала мне, когда вернулась в отчий дом. Пупой Платагон, не способный ничего добиться в своей никчемной жизни, обрекший ее на прозябание в нищете, бегство с тобой, Юха, считала своей величайшей ошибкой. Ложь! — заревел орк, но его голос надломленно дрогнул. Катра расхохоталась. Нет, она сама... Ложь! — спокойно перебила фурия жрицу взглянув на отца. «Она врёт тебе. У меня же теперь не только твоя память». Вновь посмотрев на бабку, продолжила девушка. Но и ее. Жрица скривилась. Краем глаза считывая системные сообщения, Арчанка задала вопрос. «Кто стоит за нападением на стойбище?» «Понятно, что Аларис. Но кто отдал приказ?» «А ты сама, как думаешь, пустоголовая!» Фыркнула собеседница. Ее первожрец! Арканиэль Сатрис! Кровные узы, ранг редкий, скрытая. Кто-то убил Югху Янтарноокую и вырезал весь ее клан. Кто-то должен ответить за это. Задача — узнать детали произошедшего один из одного. Установить личность разумного, ответственного за эти злодеяния. Ноль из одного. Обновлено. Установить личность разумного, ответственного за эти злодеяния. Один из одного. Поговорить с Гурдаром Крадущимся. Ноль из одного. «Где спрятан язык Разина?» — заговорил Гвинден. Катра проигнорировала его, не отводя глаз от фурии. Арчанка устало вздохнула. «Где он? Где язык господина?» Вновь издевательски хмыкнул дух. «Зачем затрясать воздух понапрасну, дуреха? Ты же знаешь ответ. Всегда знала». «Да». Олег бросил на Арчанку короткий взгляд, и она кивнула. Прикрыла глаза и утомленно помассировала виски. А тебя жрицы сделали. За мерзкий нрав? Или там другая квалификация требовалась?» Раздраженно выплюнул Олег. нет с характером?» качнула головой в сторону дроу Катра. «Я, кажется, понимаю, что ты в нем нашла». «Мне твое одобрение как-то до лампочки». Пожала плечами фурия. «Я не говорила, что одобряю этот мезальянс». «Мне все еще начхать». Катра вновь улыбнулась, наконец переведя взгляд на Гвина. «Понятия не имею, за какие заслуги господин сделал тебя доверенным лицом. Ради его блага, «Надеюсь, он не ошибся. Знаю, что тебе предстоят великие испытания. Вы уноитесь кровью, прежде чем господин вернет себе силу и свое место по праву». «Прорвемся», — ответил Олег. «Бестолочь», — вздохнула Катра. «Как есть бестолочь. Заракас, присмотри за ним». Повернулась к Тифлингу жрица. «Можешь быть уверена?» Мелодично откликнулся мужчина. «Что стало с Югхой?» Внезапно спросил Гурдар. дочка ты знаешь?» «Да». С трудом ответила Фурия. Катра убила ее. «Что?» Дикий крик сотряс пещеру, и молот прошел сквозь бесплотное тело духа, прежде чем девушка закончила говорить. Орк ударил еще раз и еще. «Бесполезно!» «Зачем ты лжешь, внучка?» Склонила голову на бок жрица, с любопытством изучая девушку. «Ты забрала ей сердце, забрав от Гурдара. Она не хотела жить без него. Пыталась жить ради меня. И не смогла. В день, когда вас атаковали, она ускользнула от охраны. Безоружной вышла навстречу нападающим. Поэтому да, сучья-то карга!» Зло усмехнулась Арчанка. «Это ты убила ее! Не стрелы и мечи, ты!» Впервые с начала разговора Катра выглядела застигнутой врасплох, неспособной подобрать слова. «Я желал ей лишь добра!» С трудом выдавил дух. «В задницу засунь себе свое добро! Боком!» Выплюнула Фурия. «Убирайся в бездну!» «Да, со смертью Адемара я, наконец, могу идти в загробную жизнь!» «Скатертью дорога!» «Она!» «Простит меня, внучка!» Срывающимся голосом произнесла жрица, и крохи эмоционального тепла тлели в ее словах. «Я бы не простила!» Отрезала Арчанка. «Цена служения оказалась слишком велика. Слишком!» Потрясенно прошептал призрак. Катра все качала головой, распадаясь на эфемерные фрагменты. Вскоре исчезла. «Безнадега!» «Этот квест написал Харановский, что ли?» Сипла протянул дэймос Сразу несколько игроков поблизости осуждающе зыркнули на него. Олег поднялся на ноги, хлопком привлекая внимание собравшихся. «Фобос, собирай лут. Делить будем после. махо не берем с собой. Если найдете чем, заверните его. Похороним по-человечески. Через пять минут я ставлю портал. Живее». «Гвинн...» Подошедший смокер ткнул пальцем в сторону кристаллов. «Нужно срезать их. Узнаешь?» «Погоди!» — наморщил лоб разбойник. «Выглядят похоже на...» «Да, кристаллы маны. Три больших, пяток средних и полдюжины мелких. настоящее золотая жила. Плюс в том углу я видела акифрас и еще какой-то цветок. Охренеть! Это по триста тысяч только за большие. Плюс десятка за средние». Да травы тысяч на 20-30. Отлично, Работайте. Не все так просто. Для кристаллов, особенно больших, потребуется два грандмастера, рудокоп и артефактор для стабилизации. Иначе треснет на хрен. С первым у нас порядок. Профада Капа раскачана у меня и у Чечундра. Но вот по второму беда. Раньше этим занимался Айнхендер Ирудия. У Аргона ранг только мастера, насколько я знаю. Сильно сомневаюсь, что остальных ребят Не из буревестников. Дела обстоят лучше. «Артефакторы с 300 трехсотым навыком есть?» Громко спросил Олег. Нестройный хор отрицающих голосов прозвучал в ответ. «Отравники? Я?» — откликнулась Персифона. «И я!» — вторил ей Бармалей. «Вон там Акифрас и, и что-то еще. Надо собрать. Займемся!» Забоих ответила Тифлинг. «Что предлагаешь с кристаллами делать?» уточнил Гвинден, поворачиваясь к мейн-танку. «Может, твоих неписей попросить помочь? Сверетта или Даймару? Вроде сильной маги». Разбойник кивнул и направился к Дроу. О чем с ними говорил Фурия, не слышала. Но вскоре Сверетт отделился и направился к Кристаллам. За ним последовал Смокер и Чичундра. Пока не болтали, Арчанка глянула системные сообщения после смерти боссов. «Ваше владение копьями повысилось до 233, плюс 8. Ваше владение щитами повысилось до 225, плюс 5. Отыщите инструктора, если желаете развивать навык владения щитами и далее». К девушке приблизился гурдар и тяжело вздохнул. «Я получил желанные ответы, но мне не стало от этого лучше». «Понимаю», — кивнула Фурия. Прямо не верится, что во мне течет кровь этой злобной корги». Внезапно промолвила она и осеклась. «Ну всё, Теперь и меня затянуло. Совсем границы исчезли». «Ты ошибаешься», — качнул головой орк. «В тебе течет кровь юг хиентарно-окой. Она была во стократ крат лучше и добрее своей матери. Воплощением нежности, светлым пятном в этом дерьмовом мире». Если тебе действительно открылась ее память, сосредоточься, и ты увидишь подтверждение моим словам. В тебе нет ничего от Катры, дочка. Поверь, я знаю». Уверенно заявил Гурдар. «Нужно убить того жреца». Смутившись, поменяла тему девушка. «Да. Мы знаем, кто дал приказ». Помрачнел собеседник. «Если он еще жив, это ненадолго. Прошу лишь об одном». Возьми меня с собой, когда отправишься за его головой. Хорошо. Кровные узы. Ранг редкий, скрытая. Обновлено. Ранг эпический, скрытая. Кто-то убил Юг Хуинтарно-Оку и вырезал весь ее клан. Кто-то должен ответить за это. Задача — узнать детали произошедшего один из одного. Установить личность разумного, ответственного за эти злодеяния. Один из одного. Обновлено. Поговорить с Гурдаром, крадущимся. Один из одного. Убить Арканиэля Сатриса, первожреца Ларис. Ноль из одного. Орк поблагодарил и ушел прочь с задумчивым видом. В дальнем конце зала с мелодичным звоном огромные столпы кристаллов отделялись от основания. К фурии подошел Гвинден. «Ты как? Когда отрубилось, у меня внутри все ухнуло». Думал, голыми руками за душу этот сраный полтергейст. Во многом нужно разобраться, много обдумать. В башке словно целый блок чужих воспоминаний открылся. А ты? Махуни. Не сейчас. Мотнул головой Дроу. Не сейчас. Хорошо. Где язык Аврора? Где они спрятали этот грёбаный язык? В бездне у демонов? Хуже. Вздохнула девушка и посмотрела на трудящихся игроков. Хуже. Аларис ни за что не выпустила бы источник мощи Разина из своих рук. Он находится в Убросском лесу, в Итраксии, столице светлых эльфов, под ее главным храмом.